Глава 22. Ренора. Трясущимися руками привела себя в порядок. Я слышала стук, захлопнувшийся за мира двери, но обернуться не решалась. Происходит какая-то ерунда, и при всем при том, что я сама творю ее в трезвом уме и ясном сознании. Ну ладно он, мужчина, у них тут явно ощущается дефицит женщин, но я-то куда? У меня снова появился шанс остаться хоть немного независимой и находиться в относительной безопасности. Зачем я сама сую голову в эту ловушку? Что хорошего в таких отношениях? Да, скорее всего, если мужчина окажется умелым, то какое-то время будет приятно. А потом? А если мне не понравится? Терпеть? Хотя, если он так целуется, то и в остальном, наверное, не хуже. Нет, лучше выкинуть его из головы и стоять на своем. А именно... Как можно дальше держаться ото всех на расстоянии, особенно от мужчин? Похоже, отмолчаться и тихо отсидеться у меня не получится. Он не маквал, у этого все придется выгрызать зубами, в том числе и свободу от его поползновений. И отпрыск мне его даром не сдался. Задрала повыше подбородок и повернулась к нему лицом. Он сверлил меня таким гневным взглядом, словно это я набросилась на него с поцелуями и скомпрометировала перед сыном. Желтые глаза горели злостью, и я, похоже, стала удобной мишенью, чтобы выместить ее. А раньше не могла сказать, что ты и есть тот самый механик? Я бы не затащил тебя сюда. Ты не спрашивал. Так же недовольно ответила я, перейдя на ты. Не та обстановка выкать. Откуда мне было знать, что ты меня сыночку в спутнице прочишь? А чем он не угодил? Тем, что он мужчина. Я как-нибудь сама по себе. «Да у тебя на лбу написано, вернее, выжжено, как ты самостоятельно жила», – сказал он презрительно. Я вздрогнула, и по телу неприятно расползлась мелкая дрожь от негодования. «Какое ему дело до моего лба? Если вздумается, набью себе тату с чем-нибудь неприличным на весь лоб. Он мой. Что хочу, то и делаю». «А это тебя не касается». Не думай, что если подло украл меня, то имеешь право объявлять своей собственностью и решать, кому отдать. Нужен механик? Вот я. Буду честно выполнять работу за оплату. А руки свои держи подальше. Он угрожающе сузил глаза и подошел ко мне вплотную. Ты забываешься, девочка. Я могу превратить твою жизнь в ад. Опоздал, произнесла я с горечью, смело глядя в его горящие желтым огнем глаза. Все же жуткие эти мутанты, особенно когда злятся а он крепко сжал своей когтистой рукой мой подбородок и, наклонившись к моему лицу, произнес. «Думаешь, больше некуда падать? Двойное дно есть всегда, поэтому прикуси свой язычок и делай то, что я скажу. Поняла?» От его вида и тона мне захотелось закивать головой и ответить, что все ясно. Но снова поднялось мое упрямство, и я с вызовом смотрела ему в лицо, не отводя непримиримого взгляда. Не отступать! Я буду делать то, что ты скажешь, но только в отношении начальник-подчинённая. А моя личная жизнь тебя не должна касаться. Или ищи себе другого механика. Их ведь здесь так много, верно?» Ядовито произнесла я. «Когда-нибудь я точно договорюсь, и меня прибьют». Маквел терпел мой шантаж и требования, но он, судя по всему, испытывал ко мне хоть какие-то симпатии. А у этого аж вены на шее вздулись. И симпатии у него ко мне явно отсутствуют. Ну, если только определенного плана. Ух, жуть какая. Опять эти клыки вылезли. Бррр! Не опускай глаза, Арин. Не опускай. А то потом так и будешь ходить, опустив голову. Мы застыли, сверля друг друга напряженными взглядами. Я поняла, что выиграла, когда он с коротким рыком убрал руку и отошел к столу. Но радости от этой победы никакой не было. Он явно запомнит эту сцену. Придет время, я буду за нее расплачиваться. Ну что же, работник так работник мыкнул он, стоя ко мне спиной. Иди во вторую дверь справа от моей и найди Сельму. Она тебя устроит. Ага, так я и ушла искать эту Сельму, чтобы по дороге заблудиться или отхватить от кого-нибудь. Ну нет, так не обращаются с ценными кадрами. Боюсь, мы не закончили разговор, расправив плечи, сказала я и нагло уселась на стул, но лишь потому, что ноги уже начинали трястись от напряжения. Он медленно повернулся ко мне, и я обрадовалась, что сижу. Только бы не перегнуть палку, и я начала более примирительный тон. Сивал, могу я так тебя называть? Или здесь принято иначе? Можешь, Кратчева ответил он. Подошел и сел на противоположный стул, широко расставив ноги и скрестив на груди руки. Итак, Сивал, где будет мое основное место работы? Здесь? Вначале в горах, недалеко от Остаса, затем в шахтах по разным направлениям. «Я должна жить на шахте или в ближайшем лагере?» «Когда как?» – неохотно ответил он. «Тогда первое, что я хочу – охрана. Второе – личное пространство. Мне нужна обустроенная комната. Она может быть небольшой, но с максимальными удобствами. Также мне необходим запас удобной одежды. Главное, чтобы была теплая. Еще потребуются вещи для личной гигиены. Свои я собрать, как ты понимаешь, не успела». Он сидел, не двигаясь, и внимательно слушал. С каждым моим требованием его бровь ползла вверх, а на губах появлялась кривая ухмылка. Что-то еще? Также мне необходимо полное пропитание. Я ем немного, как все. Ничего особенного не нужно. А, ну спасибо, а то я уже думал, что придется для тебя конфетки в срочном порядке готовить. Я не очень люблю сладкое, спокойно ответила я, не обращая внимания на его сарказм. Дальше. Еще не все? Делано удивился он. Если вернется мой Вану, ему должно быть обеспечено полное пропитание и, если потребуется, уход. Мужчина не отреагировал и застыл в наигранном ожидании, но губы были поджаты и брови сведены. А мне пришло время по-настоящему обнаглеть. Как там говорил известный в древности полководец, хочешь получить максимум, требуй невозможного. Набрала в грудь побольше воздуха и произнесла. На этом все, и мы можем приступить к обсуждению размера моего жалования. Думаю, 10 сетка в неделю будет достаточно. У него даже челюсть отвисла от такой наглости, но я держала лицо и не отводила показательно спокойного взгляда. Наконец он пришел в себя и неожиданно расхохотался. Хорошая шутка! Я не шучу, – бесстрастно ответила я. Да мне легче продать тебя отшельникам и научить Вану строить этот насос, чем содержать тебя, – возмутился он и подался вперед. Хотелось отшатнуться, но было некуда. Я и так предусмотрительно отодвинулась как можно дальше. «Продать, конечно, легче, тут ты прав. А вот вану, боюсь, у тебя ничего не выйдет. Им весьма сложно будет подобрать нужные параметры давления пара в котле, чтобы не разнести всю твою шахту в клочья». Послышался скрип его зубов. Не очень-то приятный звук, надо сказать. От него вся спина покрылась колючими мурашками. А он все продолжал давить на меня своей массой и устрашающим видом. Спасло только то, что я сижу. Ну какой же он жуткий, когда так смотрит. Хотелось сжаться в комочек и укатиться под стол. А лучше и вовсе из этой комнаты. Незаметно надавила на еще не зажившую на ладони рану, почувствовав, как треснула на ней корочка и выступила кровь. Сосредоточилась на боли, которая сняла с меня оцепенение перед этим мужчиной. Его ноздри слегка дернулись, а он быстро встал и отошел к столу. «Хорошо, давай обсуждать. Ты утверждаешь, что справишься лучше Вану. Они, кстати, очень умные животные. А ты? Тебя я не знаю. Может, ты не механик вовсе? Небось, пока Маквала ублажала, нахваталась дельных словечек, и сейчас продаешь себя подороже». «Вот же гад! Специально унижает меня и на эмоции вывести хочет, чтобы я цену не набивала. Подлый прием!» «Установи испытательный срок», – как можно спокойней произнесла я. А у самой все бурлило и кипело от обиды. Как же мне надоела эта планета и все ее жители, а особенно вот этот паршивый мутант. «Платить я тебе не буду, но все остальное я предоставлю. Если насос заработает, как ты обещаешь, через три недели, тогда и обсудим оплату», – сказал он таким непоколебимым тоном, что я не стала спорить. И так уже потратила слишком много эмоций. Самого главного я достигла. Получу все необходимое. А он пусть считает себя победителем. Но для вида высказалась. Хорошо, вернемся к оплате после окончания работ. Правильно ли я понимаю, что вопрос с пристраиванием меня к какому-либо мужчине мы можем считать закрытым? Он хмыкнул и слегка закатил глаза, но кивнул утвердительно. Мне и этого было достаточно. Пошли выбирать тебе охрану. Сегодня обратно уже не поедем. Сколько нужно времени, чтобы подготовить список необходимого для насоса? Покидая кабинет, мы по пути обсуждали детали. Я старалась все запомнить и уже в голове начала вести подсчеты. Конечно, нужно еще посидеть, рассчитать и уточнить множество нюансов. Надеюсь, здесь есть кому со мной работать. Не очень-то хочется взаимодействовать лично с ним. Больно уж негативный. Да и влияет он на меня странно. На расстоянии безопасней. Вскоре мы подошли к массивным деревянным строениям. Вокруг все было завалено опилками, стружками и обрубками стволов. Наверное, это мастерская. Севал показал мне рукой на огромного мужчину, который с легкостью тащил на каждом плече по большому бревну. Не совсем понимаю, зачем тебе это, но если так хочешь, то вон твой охранник, сильный, молчаливый и делает все без вопросов. Какой гигант, даже Севал ему уступал. Мужчина тем временем сбросил бревна на землю и повернулся к нам лицом. Меня словно молнией прошибло, а внутри мазнуло отвратительным холодом. Пусть у него теперь была борода, но не узнать его я не могла. Мой сосед по камере. Только недавно избавилась от воспоминания о его леденящем душу взгляде, и вот он здесь, стоит и снова смотрит своими пустыми глазами и, кажется, улыбается. Сейчас между нами нет преград, и он может достать меня в любой момент. «Только не он!» – еле прошептала я застывшими губами. Сама не заметила, как вцепилась в когтистую руку Севала так крепко, что свело пальцы. Внимательный взгляд прошелся по мне, и, подхватив за локоть, он отвел меня в сторону. Стало стыдно за свой страх. Не знаю почему, но тот маньяк вызывал во мне панический ужас, и хотелось быть от него как можно дальше. «Этот мужчина тебя изнасиловал?» Вдруг раздался надо мной голос Севала. «Что?» – непонимающе встряхнула головой и подняла взгляд. У Севала был такой вид, что казалось, если я отвечу утвердительно, он пойдет и порежет того на мелкие кусочки. На секунду захотелось малодушно соврать и избавиться от пугающего меня человека. Но взяла себя в руки и отрицательно покачала головой. Почему тогда не он? Стыдно признаваться в своем страхе, когда полчаса назад строила из себя непробиваемую. Но лучше я буду выглядеть жалко, чем каждый день встречаться с маньяком, а уж тем более доверять ему сохранность своей жизни. Я его боюсь, честно призналась я. Севал взглянул на меня сверху вниз и в издевательском изумлении поднял брови. Ну надо же, а я думал, что ты бесстрашная. Головы отстреливаешь, меня шантажируешь, нужно было этого бугая тебе раньше показать. И он противно вздохнул. Издевается гад. Опустила глаза и поджала губы. «Пусть. Мне лишь бы своего добиться». «Ладно, пару дней сам побуду твоей охраной. Потом решим», – недовольно пробурчал он. «Или я тоже не гожусь?», – ядовито спросил он. «Подходишь», – буркнула я, по-прежнему не поднимая головы. «Польщен», – снова издевательский тон. «А вот с этим», – он больно ткнул мне пальцем в лоб, угодив прямо в клеймо, «нужно что-то делать». Касание было неприятным и обидным палец с такой силой вдавился, что казалось, он проткнет мой череп насквозь. Неужели снова будут клеймить? Ну нет, хватит с меня одного раза. Дура была тогда, что согласилась. Хотя и выбора особого не имелось. Но сейчас такой ошибки не совершу. «Не нужно ничего с этим делать», задрала я голову и уставилась ему прямо в глаза. «Нужно», сказал он так спокойно и уверенно, что меня пробрали мурашки. Край его губы дернулся, выдавая презрение. А если будешь сопротивляться, то сдеру вместе с кожей. Поняла? Молча кивнула, сцепив зубы. Похоже, с этим клеймом у него личные счеты. Лучше не спорить. Вот и умница. Вижу, мозги у тебя есть. Алайза! Тут же окликнул он, проходившую мимо женщину. Она обернулась и, расплывшись в широкой улыбке, направилась к нам. Я сразу узнала ее, несмотря на то, что волосы сильно отросли со времени нашей встречи на совете. В голове замелькали воспоминания о той ночи, когда с ней развлекались отшельники при полном ее согласии. Не удержала гримасу отвращения. Прямо место рандеву какое-то. Маньяк, теперь вот это. Алайза тоже узнала меня. Ее взгляд сразу похолодел. А когда увидела, руку севала на моем локте, то и вовсе заледенел. Обреченно прикрыла глаза. Неужели опять? Похоже, здесь меня ждет вторая Линда, со всеми сопутствующими в виде ревности, козней и подстав. Да чтоб тебя! Здравствуй, Сивал. И голос такой ласковый и тягучий. Какая гадость. Да-да, небрежно ответил Сивал, явно спеша. Это Ренора. Ее нужно устроить поближе к моим комнатам. Кто сейчас занимает соседние? Мира. А вторые Родстон. Найди последнего, пусть он заглянет ко мне. Его комнату подготовьте для Реноры. Ей нужно купить несколько комплектов одежды по размеру. Чего не найдете, закажи у Марты. А также вещи первой необходимости. В общем, все, что она скажет. Он достал из -за пазухи мешочек и всучил Алайзе. Себе возьми сетка за хлопоты. Отчет о тратах и остатки принесешь сегодня мне. А Ринору после покупок проводишь в комнату Родстона. Все ясно? Да, Севал. И снова этот приторный голос. Тебя жду вечером у себя. Обратился он ко мне. И, не дождавшись ответа, ушел, оставив меня наедине с Алайзой. С ее лица сразу сползла милая улыбка. А я задумалась, смогу ли выбраться живой с этого смертельного шопинга. Смотрю, любимица Фортуны пожаловала к нам. «Качуешь с рук на руки?» – спросила она извительно. «Да что я сделала этой женщине? Я ведь даже не любовница Севала, и притворяться ею мне не нужно». «Может, стоит все ей объяснить?» а потом посмотрела на нее повнимательнее и поняла, что это бесполезно. Дело не в Севале, она просто не хочет соперниц на своей территории, поэтому промолчала, ожидая, когда Тасса изволит отвести меня за покупками. «Идем!» – бросила она и пошла в сторону нескольких деревянных строений. Наш путь снова лежал мимо того здания, где я видела маньяка, а Лайза притормозила и заигрывающе с кем-то поздоровалась. «Мира, Жак, добрый день!» донесся до меня ее голос, поравнявшись с ней встретилась глазами с мира он тут же поджал губы и сплюнул под ноги. а жаком оказался тот самый маньяк он снова молча посмотрел на меня, да так что я покрылась мелкими мурашками, ну и Имичка, жак совсем ему не подходит не удивлюсь, если сам придумал и тебе алайза обаятельно улыбнулся ей мира искоса поглядывая на меня. Ты сегодня, как всегда, очаровательно, подтверждаешь статус самой красивой девушки клана. Он что, серьезно хочет вызвать у меня ревность? Чуть не хмыкнула, но находясь под прицелом мутного взгляда жака улыбаться совсем не хотелось. Нужно поскорее отсюда уйти и больше никогда не подходить к этому зданию. Севал ведь говорил, что первая шахта будет не здесь. Сейчас эта новость очень радовала. Чем дальше от Жака, тем лучше. Алайза и Мира продолжали свои заигрывания, а я, не в силах больше находиться рядом с этим мужчиной, прошла вперед, рассматривая лагерь. Он сильно отличался от того, к чему я привыкла у Маквала. Его дом был единым, и люди в нем жили, как одна большая семья. Все было общее, каждый работал и приносил пользу. Никаких магазинов там и в помине не водилось. Соответственно, деньги у многих отсутствовали. Они были попросту не нужны. Трудишься и получаешь все необходимое. Даже я свои сетке, привезенные из совета, не знала, куда девать. Жаль, что они остались у меня в комнате. Наверное, кто-нибудь обрадуется, найдя их. Я в дом уже, скорее всего, не вернусь. Здесь же, как я поняла из рассказов Маквела, все было по-другому. Люди жили сплоченно, но каждый отвечал за себя сам. Зарабатывали своим ремеслом. Продавали товары, которые изготавливали, либо оказывали услуги. Из-за отсутствия большого количества сеткэ в обороте, Из-за отсутствия большого количества сетке в обороте зачастую производили натуральный обмен. Охраной и решением других административных вопросов занимался клан, за что получал часть доходов населения. Я с интересом рассматривала видневшиеся вдалеке домики – деревянные или сложенные из камней, они смотрелись весьма уютно. А там, где стояла я, находились нежилые строения, производства и магазины. Отовсюду раздавались шум и громкие голоса. Мимо проходили мужчины и женщины. Они скользили по мне внимательными взглядами, но быстро теряли интерес и шли дальше. Все были заняты своими делами. «Не туда идешь!» – догнала меня Алайза и повернула к небольшому домику. Спорить не стала и вошла вслед за ней в низкое каменное здание с двумя деревянными пристройками. В нос ударил запах кожи и меха. Наверное, здесь выделывают шкуры и продают их. Нам навстречу вышел невысокий худой мужчина лет шестидесяти. Завидев Алайзу, он расплылся в широкой улыбке, демонстрируя остатки зубов. «Милочка», – обратился он к ней елейным голосом, – «давно тебя не было, заходи, заходи». А мне в голову непроизвольно закралась мысль, что не просто так мужчина рад этой мадам. А еще меня пыталась упрекнуть в неразборчивых половых связях. «Да уж, как там говорится про соринку в глазу?» «Привет, Свон!» – ответила она ему не так ласково, как до этого мира. «Нужно подобрать одежду для нее. Ну и еще несколько вещей». Мужчина посмотрел на меня и расплылся в неприятной улыбке. Взгляд превратился в такой масляный, что мне стало неуютно. Противный старик. «Чудесно видеть новое лицо. Пойдем со мной, дорогая. Как тебя зовут?» «Ренора», – ответила я строго и посмотрела на старика предупреждающим взглядом но, похоже, он не впечатлился. Улыбнулся еще шире и направился вглубь комнаты. Алай засунула мне в руку кошелек и, прошипев, чтобы я не задерживалась, ушла. От неожиданности я замерла. Не думала, что придется самой себе все выбирать. Я даже цен не знаю. Меня обведут вокруг пальца, как младенца. Еще и этот старик со своими намеками. Ну, Алай загадина. Последовав за мужчиной, я попала в одну из пристроек. Это было похоже на огромный склад. На полках аккуратно разложена одежда, обувь и прочие принадлежности. Я даже заметила пару книг. Ох, с каким бы удовольствием я их купила. Тяжело вздохнула и подошла к старику. «Знаешь, дорогуша, с теми клиентками, которые со мной ласковы, я торгуюсь менее охотно. А иногда даже и забываю стоимость вещи», – сказал он елейным голосом и вплотную придвинулся ко мне. Я ожидала чего-то подобного и проворно отступила на пару шагов. Напустила строгости в голос и произнесла. «Меня не интересуют ваши методы ведения бизнеса. Сейчас я куплю у вас все, что мне необходимо, и по тем ценам, которые вы мне назовете. Но хочу предупредить. Отчет о покупках я передам лично Сивалу. Это его деньги. Думаю, вы не хотите удивить его ценой моей расчески или зубного порошка. Не так ли?» Мужчина прищурился, не спеша настаивать на своих притязаниях а я подняла мешочек и положила его на прилавок. Давайте приступим, уважаемый. Возились мы долго. Я выбирала все тщательно, стараясь ничего не забыть. Подыскивала простые, но крепкие вещи. Например, у меня руки чесались купить гребень, выточенный из раковины и украшенный изящной ковкой. Сдержалась и взяла добротную деревянную расческу. С одеждой дела обстояли хуже. Мой размер был непопулярным, и из готового обнаружилась всего пара вещей. Остальное пришлось заказать. Для этого Свон вызвал женщину из соседней пристройки. Она молча мне обмерила и пообещала, что подгонит вещи уже до завтра. Когда мы уже заканчивали, вернулась недовольная Алайза и начала меня торопить. Но я не спешила. Полностью ее игнорируя, аккуратно записывала на купленном листе бумаги покупки. «Дальше я сама заполню», – сказала она и уже хотела выхватить у меня список, но я быстро отдернула его. Неужели она думает, что я такая тупая и не понимаю ее маневра? Явно ведь хочет закинуть себе пару вещей и выдать их за мои покупки. Поэтому, посмотрев на нее ледяным взглядом, я отчеканила. Без тебя справлюсь. Иди еще погуляй. Или вообще можешь быть свободна. Я сама отнесу список и найду дорогу. Она зло поджала губы и произнесла. Давай, мой сетке. Говорить ей, что она его не заслужила, не стала. Не мои деньги и не мне их считать. Отдала ей оплату и аккуратно внесла ее в список. Алайза напоследок окинула меня неприязненным взглядом и ушла. Я тоже не стала задерживаться и вскоре, навьюченная свертками, шла в обратную сторону, довольно быстро обнаружила покои севала и теперь гадала, какая из соседних дверей моя. Хотела уже постучать в одну из них, когда оттуда вышел Мира и застыл, глядя на мою занесенную руку. Что, передумала? язвительно спросил он и нахально улыбнулся проигнорировала его насмешку, показывая на нужную мне дверь. «Комната родственна там?» «Да», недоуменно ответил он. «Спасибо», произнесла я и дернула за ручку. Открыто, вот и отлично, быстро зашла внутрь, закрывая за собой дверь на засов. Но все же услышала брошенное мне в спину. «Шлюха!» Скривилась, но решила не обращать внимания. «Какое мне дело до этого парня?» Быстро прошлась по комнате и поняла, что она очень похожа на мою в доме Маквела. Наверное, люди обменивались опытом и воровали идеи, но меня этот вопрос совсем не интересовал. Я так устала, что бросила свертки на пол и, не раздеваясь, завалилась на кровать. Какой же тяжелый день. И он еще не закончен. Тут же постаралась себя утешить. Все могло быть гораздо хуже. И в целом я молодец. Теперь нужно хорошо работать и держаться подальше от Севала. Он слишком странный, а его поцелуи и руки имеют надо мной непонятную власть. Такой простой план был у меня на ближайшие недели. О более далеком будущем я старалась не задумываться. Слишком быстро все может измениться. Как и говорил Маквелл, сегодня я здесь, а завтра могу быть где угодно. Главное не падать духом. «Легко сказать, но сложно сделать. Тяжелые мысли только и ждали, когда я останусь одна, и снова атаковали меня. Я так от них устала, находясь в одиночестве всю предыдущую неделю, и вот они опять тут как тут. Все смешалось в одну кучу и разрывало на части. Предательство Гера, смерть тех людей на станции, переживание за отца, гибель Маквала и Линды, неподъемная вина за убийство, тоска по Дарику и страх за будущее». Хотелось забраться в кровать и, свернувшись в маленький комочек, проплакать всю ночь напролет. Жалеть себя и ругать за глупость. Представлять, а что было бы, если… Так много вариантов. Все могло быть по-другому, но уже ничего не изменить. Я там, где есть, и слезы мне не помогут. А сейчас я тем более не могу их себе позволить. Меня ждет севал. Нужно постараться его больше не злить. Думаю, на сегодня я исчерпала лимит своей наглости и его терпения. Привела себя в порядок и упаковала купленные вещи в новую сумку. Нужно быть готовой отправиться в любой момент. Покинула свою комнату и постучала в соседнюю дверь. Раздался глухой голос, разрешающий войти. Несмело вошла внутрь и замерла у входа, не зная, можно ли идти дальше. Сивал сидел на шкуре у полыхающего камина. Свет от огня просвечивал тонкую рубашку, вырисовывая мускулистое тело. Сглотнула. Что-то мне не нравится эта интимная обстановка. «Чего замерла? Проходи, садись!» И он кивнул на подушку, лежавшую на полу с другой стороны низенького столика, стоявшего рядом. Неуверенно подошла и присела, готовая в любой момент вскочить и убежать. «Думаю, ты голодна. Давай поужинаем и обсудим планы», – спокойно сказал он, отпивая из железного кубка. Его расслабленная поза и миролюбивый тон сделали свое дело. Присела поудобнее и взглянула на стол. Все было очень просто и вполне привычно. На моей тарелке лежали лепешки, тушеное мясо и салат из водорослей. Мой любимый. Его странный ореховый вкус напоминал мне плоды дерева ора, которые мы часто жарили с мамой по выходным. Решила не страдать от скромности и, отложив на пол список с покупками и остатки денег, приступила к еде. Живот благодарно заурчал. Сивал не спешил начинать разговор и молча ел. Держа тарелку на коленях, он брал еду руками и ловко закидывал ее в рот. Решила последовать его примеру. Так было действительно удобнее, чем мучить большие куски мяса ложкой. Еда мне понравилась. Здесь готовили немного иначе, и я с удовольствием поедала все, что лежало на моей тарелке, чуть ли не постановая от наслаждения. Думаю, мне это простительно. Я с утра ничего не ела. Когда закончила, аккуратно облизала пальчики и подняла глаза на севала. Оказывается, он уже поел и с интересом наблюдал за мной. Взгляд странный, завораживающий и словно голодный. Как долго он меня рассматривает? Стало неловко, и я поспешно вытащила палец изо рта и вытерла руки о лежащую на столе трепицу. Выпила из кружки травяного отвара и приготовилась ждать, когда он заведет разговор. «Итак, Ренора», – произнес он, растягивая мое имя, чего мне опять стало неуютно. «Совсем справилась?» Да. – поспешно ответила я и протянула ему список и остатки сытка. Он мельком прошелся по нему и уточнил. «Здесь все, что тебе необходимо». «Да, часть одежды я заберу с утра, ее подгоняют под меня». «Хорошо, значит завтра, как будешь готова, двинемся обратно. Переночуем в лагере Остаса, там возьмем твоего охранника, а утром выдвигаемся в шахты. А сейчас давай обсудим то, что я от тебя хочу». «Это его хочу» прошлось по моим натянутым нервам, отдаваясь странным волнениям в теле. Он явно не имел в виду ничего предосудительного. Но почему-то эта фраза прозвучала так двусмысленно. Стараясь отвлечься от ненужных сейчас эмоций, внимательно за ним наблюдала. Отодвинув стол, он уложил на пол свитки бумаги и теперь разворачивал их по очереди. Вот так сейчас выглядит шахта. Уровень воды постоянно растет, но в последнее время замедлился возможно, произошло естественное закрытие прорыва. Я полностью включилась в обсуждение и внимательно рассматривала все чертежи. И совсем скоро забыла, что еще полчаса назад он меня смущал. Сейчас я разговаривала с ним естественно, словно с коллегой по работе. Я так увлеклась, что мне на секунду показалось, что я не на этой ужасной планете, а у себя в кабинете и привычно спорю с Филом по поводу очередной модификации оборудования». Отрезвление неприятно кольнуло и я ненадолго застыла медленно осознавая свое текущее положение ты в порядке спросил он в голосе сквозила явная забота, но она сделала только хуже сглотнув ком в горле я кивнула да просто немного устала он забарабанил своей когтистой рукой по каменному столу отчего раздался неприятный скребущийся звук и сказал тогда иди завтра продолжим мне твоя голова нужна свежей и отдохнувшей. Ну вот, теперь все нормально. Никакой заботы в голосе, лишь выгода. Так гораздо лучше и проще. Ни к чему мне эти эмоции. Они только расслабляют и делают меня размазней. Молча поднялась и, кивнув Сивалу, ушла к себе. Нужно выспаться. Завтра будет непростой день, как, наверное, и все последующие.